«Глава пятая. Не желаешь ли ты зайти в залу?» спросила графиня, видя, что мари совершенно успокоилась. «Нет, я желала бы провести весь вечер с Клементиной». «Хочешь видеть отца? Это было бы всего лучше». «Дебрион, без сомнений, скоро уедет, и тогда граф будет свободен». «Добрая, милая маман, пойдите успокойте его», сказала Мария, обнимая графиню. — И извините меня перед Дебрионом, — продолжала она, взглянув на Клементину. — С удовольствием, — отвечала графиня, не подозревавшая настоящей причиной болезненного припадка своей дочери. — Скажи мне, — вскричала Мари, бросаясь в объятия своей подруги, едва только графиня заперла за собой дверь. — Скажи мне, ты не сердишься на меня? — Сердиться на тебя? — За что? — За то, что ты любишь Дебриона? — Напротив, я рада этому, потому что и он тебя любит. «Ты заметила его любовь? Убеждена ли ты в ней?» «Вспомни, я давно тебе говорила». «Правда», — отвечала Мари, протягивая ей руку. «Ты больше, чем добра ты, прозорлива. У тебя такое прекрасное сердце, что ты можешь угадывать поступки других. И за это-то я хочу, чтобы ты была счастлива. Я и Дебрион, мы найдем тебе мужа». «Ты говоришь так, как будто ты уже стала женой у «Разве это мечта, которая едва не превратилась в действительность для твоей подруги? Но ты хорошо сделала, что предупредила меня вовремя. А какое бы печальное соединение вышло бы для нас обоих! Как бы я надоела бедняжке Дебриону, но зато я была бы супруга Пэра! Признайся, ты жалеешь! Если б я не жалела, тогда бы и не было с моей стороны никакой жертвы, а теперь я могу гордиться, что принесла ее». «Могу сказать себе, ты мне обязана своим счастьем». «А теперь я могу гордиться, что принесла ее. Могу сказать себе, ты мне обязана своим счастьем». «И еще счастьем целой жизни, если хочешь знать», да — досказала Мари. «Ибо только теперь я понимаю, что оно именно зависело от этого брака». «Уверена ли ты в этом?» «В наши годы так легко поддаются первому движению сердца и так часто тужат потом, отдавшие всю жизнь чувству, которое не было истинным». «Что, если ты почувствуешь когда-нибудь, что ты не любишь Дебриона?» «О, этого нечего опасаться. Я люблю его, добрая Клементина. Никто до него не смущал ни мой покой, ни мою мысль. Никто до него не мог возбудить во мне даже минутные ненависти к тебе». «Так ты ненавидела меня?» «Дитя, когда надо было быть только откровеннее, что же делать? Я думала, что он не любит меня, но в день вашей свадьбы я, кажется, умерла бы с отчаяния». «А что скажет твой отец, он, который так был доволен тем, что устроил мою судьбу?» «Не говори ему ничего». «Напротив, мне кажется, лучше предупредить его и открыть ему настоящий ход дел, особенно после того, что говорила мне графиня». «Подожди еще немного, тем более я недавно говорила ему, что ни за что с ним не расстанусь». «Твой отец, милая Мари, как ты мне и сама говорила много и откровенно толковал с тобою о твоей будущности. Он тебе самой вверил в свое счастье. Он предоставил тебе самой выбрать себе человека, будучи уверен, что такое благородное сердце, как твое, не может обмануться. И потому-то он будет рад и счастлив, когда узнает о твоих чувствах». «Не сомневаюсь, но тогда все в доме узнают о моих чувствах к Дебриону и тотчас же заговорят о свадьбе. Вот почему теперь, когда у меня нет боли соперницы, мне хотелось бы сохранить тайну еще на некоторое время. Я говорю тайну, потому что уверена в тебе. Мне хотелось, чтобы Дебрион, в любви которого я не сомневаюсь, не знал бы, что я разделяю его чувства. Я хочу противопоставить политику девушки и политике государственного человека». «Мне хочется увидеть, как этот дипломат, читающий так легко в сердцах людей и угадывающий судьбу народов, прочтет в моей душе дорогое ему слово. Я хочу восторжествовать над его честолюбием». Говорят, впрочем, что это сильная и возвышенная страсть, когда им движет благородное сердце. Я хочу заставить его забыть и его труд, и его цель, и его расчеты, и его теории. Все эти подмостки, на которые взмостилась его жизнь, и в прочность которых он так непоколебимо верит. Помнишь ли ты наши вечерние разговоры? Помнишь, с какой уверенностью он говорил нам о своем будущем, значении в политическом мире? «Казалось, хоть он и не высказывал этого ясно, что он считает за ничто всякое движение сердца, которому приписывает весьма слабое влияние на действия и жизнь мужчины. Я хочу наказать его за такое надменное высокомудрие. Я хочу, потому что чувствую себя сильнее него в этой игре. К тому же ты уверяешь меня в его любви». «И готова еще верять», — отвечала смеясь Клементина. «Я хочу заставить его предложить мне все жертвы» я хочу обратить в Тирсиса этого целирана и потом опять предоставить ему всякую свободу действий. О, каким торжеством было бы для меня, когда бы я могла сказать: добрён наш юный пар, наш славный деятель на поприще политики, оставляет палату, уединяется в долине Швейцарии со своей женой, с молоденькой семнадцатилетней женщиной. Довольно скромный, довольно наивный, довольно сентиментальный «Не весело было бы тебе слышать подобные толки?» «Почему нет? Особенно, когда бы прибавили к этому. Эта бедная Клементини, Дюбуа, должна быть обязана Мари Дерми». «Вот этот-то долг я уже и забыла. О, какой эгоизм лежит в основании счастья!» «Знай же, — прибавила Мари, — мне кажется, нетрудно исполнить желаемое. Дебрион под этой корой политических занятий таит почти девичью чувствительность». Говоря со мною о своей матери, он плакал, и потому, я уверен он больше, чем кто-либо другой, умеет и может любить. Тем более, что еще до сих пор никому не удавалось возбудить в нем привязанности. Доказательством тому служит эта, так сказать, жадность, с которой он спешил усвоить себе привычку к нашему обществу. Ты видела его на охоте в первый день нашего знакомства? Он скорее походил на ребенка. Ты будешь у меня на свадьбе? о когда она будет назначена я буду уже у мадам дюверне так что ж я поеду венчаться в дре вот выдумала что же тут необыкновенного напротив это желание так естественно потому что имеет основанием справедливую благодарность и приятный для исполнения долг а какой эффект произведет в дре твоя свадьба Какую честь ты сделаешь пансиону мадам дюверне да жизнь довольно счастливая выдумка милая клементина «Этого, однако, ты вчера не говорила, зато, начиная сегодня, не перестану повторять». «Дай бог, чтобы это так было, добрый Мари, но я-то теперь за кого выйду? Будь покойна, мы найдем тебе жениха». В эту минуту кто-то постучался в дверь. «Будем говорить о тряпках», — сказала Мари. «Это мой отец». «Войдите», — скричала она нежным голосом. «Бедное дитя мое, ты была нездорова». «Это уже прошло». «Слышал, и говорят еще, что Клементина тебя вылечила». При этих словах он посмотрел на молодую девушку доверчивым взглядом, значение которого она не могла объяснить себе. «Да», — отвечала Мари, — «но отчего вы пришли так поздно?» И то едва дождался, пока Дебрион уехал. «И что же важного он говорил вам?» «Ничего. Он беспокоился о тебе. Он говорил, что он изучал медицину и предлагал свои услуги». Он спрашивал, узнавал, что могло расстроить тебя. И говорил мне то, — продолжал граф, — что только светский человек может сказать отцу в подобном случае. Но вы успокоили его? Конечно, но это все-таки не помешает ему прийти завтра рано узнать о твоем здоровье. Граф пристально смотрел в глаза дочери, которая, взглянув на Клементину, покраснела и не сказала ни слова. Граф сел возле ее кровати и взял ее руку. Вскоре пришла и графиня. Барон тоже на этот раз был допущен в спальню молодой девушки, и разговор, сделавшись общим, продолжался недолго. «Мне нужно поговорить с вами», — сказал граф шепотом Клементини, целуя ее. «Встаньте завтра пораньше». «С удовольствием, граф», — отвечала она. в «Восемь часов я буду в саду». Мари не могла слышать этого разговора. «Признайся, ты хорошо заснешь в эту ночь», — сказала ей Клементина, лишь только они остались одни. Вместо ответа Мари крепко обняла свою подругу, и они расстались. Утром Клементина, верная своему слову, стараясь угадать предмет предстоящего разговора с графом, отправилась на место свидания. Граф, сопровождаемый своими любимыми собаками, уже ждал ее. «Вот и я, граф!» — сказала молодая девушка, взяв его за руку. «Как вы точны, милое дитя!» — воскликнул он. «Теперь мы поговорим о весьма серьезном деле». «Графиня, вероятно, передала вам?» — начал графатическим тоном, взяв нежную руку девушки. «О, я знаю теперь, что хотите сказать мне», — прервала Клементина. «Вы хотите говорить о моем браке с Эммануилом? Я не согласна, потому что решительно не люблю его, и думаю, что и он тоже не любит меня». «Только по этой причине? Но поклянитесь, что вы искренне. Это смотря по тому, чем я должна клясться?» «Вы ангел, но, тем не менее, бесполезно скрывать от меня правду. Я знаю, что мария любит Дебриона, и он влюблен в нее». «Откуда вы это знаете?» «Я это заметил на другой же день знакомства с Эммануилом. Я знал, что это непременно случится. И вот уже две недели, как я признаю это действительным фактом». «В таком случае я вас не понимаю», — сказала Клементина. «Зачем же вы сватали меня Дебриону? Разве вы не хотите, чтобы он сделался мужем вашей дочери?» «Напротив, я этого пламенно желаю!» Крементина посмотрела на графа, как бы желая спросить, «Кто из нас двух помешался?» «И чтоб объяснить вам все, — продолжал граф, — я просил у вас этого разговора». «Я знал, что Мари любит Дебриона, знал, что он отвечает ей тем же чувством но в то же время я знал, что они никогда не выскажут друг другу своих взаимных чувств, ибо наш великий политик в делах сердца наивнее каждого ребенка, и, конечно же, Мари не могла заговорить с ним первое. А между тем мы скоро возвратимся в Париж, где свидания их, конечно, сделаются гораздо реже. Я думал и теперь еще думаю об их браке». «Я уверен, Эммануил сделает Мари счастливую и потому приискивал все средства, чтобы заставить наших влюбленных высказаться». «Теперь вам понятно, милое дитя?» «Как нельзя лучше!» «Я посоветовал Эммануилу сделать предложение вам». Он, не будучи уверен в ее любви и не отдавая, быть может, себя отчета в своих собственных чувствах, принял мое предложение. Но когда я убедился, что этого не могло случиться, я просил графиню, которая до сих пор еще считает Дебриона влюбленным в вас, поговорить с вами. Я знал, что, несмотря на данное вами обещание хранить этот разговор в тайне, вы передадите его Мари, которая, услыхав такую новость, перестанет скрытничать. Она и теперь не высказалась. Но вчерашний день открыл мне все, а волнение Дебриона при ее внезапном нерасположении доказало мне, что я и в нем не ошибся. Видя Мари, развеселившуюся к вечеру, я понял, что или она призналась вам, или, угадав истину, вы отказались от предложения. «Вся это правда. О, как вы дальновидны!» «От того, что я люблю Мари более всего на свете!» «А если бы я была влюблена в Добряна?» — спросила смеясь Клементина. «Этого не могло быть». «Вы это знали?» «Да. Теперь, милые дитя, я должен поблагодарить вас за все, что вы сделали для Мари, и сказать, что этой жертвой я никогда не забуду. О, я обязан найти вам хорошую партию, и я найду ее для вас». «Пожалуйста, не беспокойтесь об этом. Если вы, граф, не найдете для меня ничего, то я сама постараюсь себя устроить». «Нужно ли просить не говорить, Мария, о нашем разговоре? Это будет бесполезно, я передам его. Но перед Эммануилом, графиней и бароном я сохраню его величайшей тайне. Пожалуйста, счастье, моя добрая Клементина, такой цветок, который может распуститься только в тени». «Чтобы Мария была счастлива, нужно, чтобы я, вы и она только были бы посвящены в тайну того, что ее ожидает». «Будьте покойны, граф, я сумею молчать». Дерми поцеловал ее вместо ответа. «Но», — возразила Клементина, — «как же теперь я скажу Дебриону о своем отказе на его предложение?» «Не хлопочите, это мое дело. Скажите, Мария его очень любит». Она проплакала всю ночь, и вы сами видели, в каком состоянии она была целый день. Как вы думаете, будет ли она счастлива с ним? Я знаю Марии и уверена в ее счастье. В таком случае вы прощаете меня, что я употребил вас как средство для достижения моей цели. Я люблю Марии как сестру, а вас принимаю за отца. И я не только прощаю вам, но даже горжусь, что могла помочь в достижении счастья моей милой Марии. «Впрочем, Мария обещала мне кое-что, что, разумеется, отогнало бы от меня всякое сожаление, если бы даже я его и имела». «Что же она обещала вам? Что свадьба ее будет в дре?» «Будьте же уверены, она сдержит свое обещание». «А как чувствует себя сегодня мадмуазель Дерми?» произнес внезапно голос, который граф узнал тотчас же. «Благодарю, любезный Эммануил», отвечал граф, пожимая дружескую руку молодого пера. «Благодарю! Она совершенно здорова, и через некоторое время вы ее увидите!» Дебрион вытащил из кармана платок и отер пот, катившийся по его лицу. Он, как сумасшедший, скакал в замок графа, сделав за десять минут более полумели. Граф и Клементина посмотрели друг на друга и улыбнулись».